Первое. Тяжело смотреть, когда кто-то уничтожает ни в чем не повинных людей и при этом спокойно анализировать ситуацию. Но Илья смог взять под контроль эмоции. Глубоко в душе бушевал ураган, а он с внешне спокойным лицом продолжал наблюдать за действиями противника, попутно комментируя ситуацию. «Ди, на какой дистанции пришелец применил свое основное оружие?» «Выстрел был произведен с расстояния в 250 тысяч километров, капитан». «Тогда вопрос к пилотам. Что думаете по этому поводу?» «Надо полагать, командир, что это, скорее всего, оптимальная дистанция для выстрела», внимательно глядя на тактическую схему, сказала Бер. «Однако я бы накинула для верности еще по сотне тысяч». в одну и другую сторону, на всякий случай. И еще с таким противником придется вести бой на сверхдальних дистанциях, а это смогут сделать только линкоры и дредноуты», добавила Белобрыса. «Согласен», – подал голос Риго. «Вот только надо учитывать еще и скорость разгона противника. Наши тяжелые корабли медленные по сравнению с ним, они не смогут удержать дистанцию». Либо противник легко вывернется из-под обстрела, либо сам быстро прорвется на свой оптимал. При любом раскладе мы в проигрыше будем. Я тоже пришел к таким же выводам. Хочу только добавить вот что. Судя по количеству выпущенного москитного флота, в упор к нему тоже лучше не приближаться. Внес свою лепту Илья. На схеме было отчетливо видно, как целая туча мелких, быстрых и очень манёвренных кораблей стартовала с борта корабля-носителя и устремилась к беззащитным транспортам. «А вот этому, возможно, удастся удрать», – ткнула пальцем схему Рилла. «Это эсминец последнего поколения элентийской постройки. Похоже, собран по спецзаказу», – подключился Медв. «Разгон не соответствует штатным характеристикам. Второй помощник». «Не могли бы вы дать видеокартинку этого корабля?» Появилось объемное изображение. «Я так и думал, вот, смотрите, тут стоит один лишний двигатель, но и это еще не всё. Судя по величине хвоставы выбрасума и плазмы, УФК имеет место быть. Сейчас пилот этого корабля сжёт их нещадно». «Ну, я бы на его месте тоже не стал жадничать в такой ситуации». заговорил вдруг все это время молчавший Гасту. «Верно», – согласился с ним землянин, – «пилот этого корабля действует абсолютно верно, но он допустил пусть единственную, однако роковую ошибку. Он не сразу встал в разгон, а сначала принял на борт сколько смог гражданских. Теперь, если судить по скорости погони, ему уже не уйти. Попытка спасти людей выглядит несомненно благородно, но и несколько глупо, или вернее, я бы сказал излишне эмоционально. А сам бы ты как поступил, капитан. Это снова Гасту. Если честно, то не знаю, как бы я поступил, но речь не обо мне. Речь о том пилоте, который сейчас старается уйти от погони и донести важную информацию до своих властей. Вот только вряд ли что выйдет из этого, время потеряно. «Но пилот там высшей категории», – заметила Эйла. «Посмотрите, как тонко он чувствует дистанцию и грамотно маневрирует». «Тут да, согласен». Вынужден был согласиться землянин. «Пилот хороший. Только сдается мне, там не он, а она. Элленти как-никак. Но действует великолепно. Что не отнять, то не отнять. Вот только конец в итоге предсказуем». если не произойдет чего-то сверхъестественного. Кстати, Рилла, сможешь провести еще один зонд к порталу, из которого появился противник. Надо это сделать незаметно и расположить его с другой стороны от портала. Нам необходимо снять информацию, которая будет обмениваться носитель для активации гиперпрокола. Естественно, если это получится. Нужно в конце концов узнать, как они это делают и откуда приходят. Сделаю, капитан. Проведу аккуратно, никто не заметит. Прекрасно. Тогда это нужно делать прямо сейчас. Ставь его прямо за порталом и пусть работает автономно, чтобы не случилось. Мало ли, нам самим придется быстро сматываться. Всегда можно забрать и позже. Есть. В борту рейдера открылся спецлюк, и из него стартовал зонд, запущенный из пневматической пушки. Маленькой искоркой, малоотличимой от трусы далеких звезд, сверкнул, и сразу же потух двигатель, почти мгновенно разогнав робота до огромной скорости. При большом желании и должном старании это можно было бы заметить, но для этого надо для начала знать, где искать и куда смотреть. Такая малая цель имеет слишком незначительную сигнатуру, чтобы засечь ее на таком огромном расстоянии, да еще и среди мешанины астероидного кольца планеты, где и находилась находка. Зонд запущен, дальше пойдет в автоматическом режиме, траекторию движения рассчитала так, что уже через два часа он будет готов к работе. Прекрасно. А избиение конвоя между тем набирало обороты. Транспорты уже вовсю потрошили, даже лайнер был остановлен, и в настоящее время к нему и от него плотным потоком сновали челноки. Скорее всего, перевозили живой груз, и только тот самый модернизированный эсминец все еще продолжал сопротивляться, упорно прорываясь к выходному порталу. Но, судя по времени, он уже не успевает. «Капитан, эсминец меняет курс. Дик как обычно, все замечает раньше других. Вот его новая траектория движения». На тактической схеме зеленым пунктиром высветилась линия предполагаемого маршрута. «Очень интересно, при таком раскладе они пройдут почти вплотную к нашему положению», нахмурился Илья. «Вот что еще примечательно». Мед, пока все обсуждали действия противника и его характеристики, очень внимательно рассматривал визуальные картинки кораблей пришельцев. Он их то увеличивал, то отдалял, разворачивая так, чтобы детально разглядеть со всех сторон. Что ты заметил? Да компоновка кораблей узнаваемая. Поясни. Я обратил внимание, что эти неизвестные ребята хоть и отличаются в техническом плане от нас довольно-таки сильно, но тем не менее инженерные решения строения кораблей используют те же, что и в Содружестве. Если не считать гравитационной пушки, то они используют точно такие же технологии. Ничего нового, разве только сами технологии более совершенные. Их щиты работают на тех же принципах. но более ёмкие. Двигатели тоже плазменные, но при своих меньших размерах более мощные. Имею смелость предположить, что и энергию получают также на основе разницы потенциалов, материи и антиматерии. Да и строение корпусов основано на тех же инженерных решениях, разве что корабль-носитель построен несколько по-другому, и то скорее всего лишь из-за того, что гравитационное орудие имеет большие размеры, и пришлось строить корабль вокруг него. А так, все вполне узнаваемо. Вон даже погоня за эсминцем стреляет из похожих пушек, что и, собственно, сам эсминец. Разве что у них эти пушки более скорострельные. Единственное, что выбивается из схемы, это москитный флот, базирующийся не внутри носителя, а как бы снаружи, до поры до времени являясь частью корпуса, но, по моему мнению, это решение вызвано в связи с экономией места внутри корпуса и снижением общей массы, так что оно изначально лежит на поверхности. Понял тебя, Медв. Думаешь, это они, последователи Жагера? Нельзя это утверждать категорично, парень, но все указывает именно на это. Одно могу сказать точно. «Мы имеем дело с людьми, которым изначально были доступны те же технологии. Правда, в отличие от нас, они не стояли на месте, а разрабатывали и усовершенствовали свою технику, а в плане технологий искусственной гравитации ушли так и вообще далеко вперед». «А что это за жагер такой?» – спросила Берана. Ничто, что бер, кто? ответил ей Илюха. «Есть у нас с главным инженером одна теория. Она, если честно, выглядит несколько бредово, и в нее трудно поверить. Но если знать изначальную историю, то вполне укладывается в общую схему. Медв, ты не против, если я вкратце расскажу?» «Валяй!» «Так вот, во времена первого контакта с расой Эленти жил да был талантливый инженер и ученый. Звали его Даржагер. И землянин поведал удивительную историю, которую когда-то услышал из уст своего главного инженера. Когда минут через пятнадцать он закончил, в помещении центрального поста воцарилась тишина. Все переваривали услышанное. А почему в истории нет ни единого упоминания об этом человеке и тех событиях? Наконец не выдержала Мила. Эленте, надо полагать, позаботились о том, чтобы правда не всплыла. «Вот твари!» – прошепела Эйла. «И мы, получается, сами предали такого человека и встали на их сторону?» «Да хрен его знает, как там все было на тот момент», – развел руками парень. «История грязная, конечно, но не нам судить действия правителей того времени. Это было слишком давно». и сегодняшние эленти не могут нести ответственность за своих предков. «Да, они заносчивые, да, высокомерные, да, они считают себя эталоном, и да, я тоже их недолюбливаю, как и вы. Был опыт общения, знаете ли. Но тем не менее в том, что происходит вон там...» Илья ткнул пальцем в тактическую схему. «Конкретно вот эти люди не виноваты». и уж тем более они не заслуживают той участи, которая им приготовлена. «Но мы же не знаем, что их ждет. Может, не все так страшно, а совсем даже наоборот?» «Эйла», – отозвался Гасту, – «вот смотрю я на тебя и поражаюсь. Вроде не дура, а как скажешь...» хм, лучше бы молчала. Ты сама абордажник, пусть и перебывший, но ты когда-нибудь видела абордаж ради того...» чтобы напоить гезом. Молчишь? Правильно молчишь! Заумную умную сойдешь при случае. Капитан прав. При всей моей нелюбви к этим выскочкам они тоже люди, и они не заслужили такой участи, хотя бы уже потому, что лично они ничего плохого этим ребятам и конкретно Жагеру не сделали. Тем более не забываем, что противник не только исключительно по Эленте лозит, а нашими соотечественниками тоже не брезгуют, как, впрочем, всеми остальными членами содружества. Это общая беда и общий враг. Смекаешь? Да это понятно. И вот здесь... Девушка постучала себе ногтем указательного пальца по лбу. Я с этим согласна, но вот тут... Она приложила ладонь к груди. Хоть режьте меня, сочувствия к этим недолюдям у меня нет. «Если б пришельцы не трогали нас, то я бы им еще и помогла быть моя воля», – сузила глаза статная блондинка. «Благо твоей воли пока нет», – ухмыльнулся командир абордажной секции. «Капитан, судя по твоему задумчивому виду, ты что-то придумал, не поделишься?» И действительно, пока шла дискуссия между новым пилотом и ее бывшим командиром, Илюха усиленно обдумывал мелькнувшую у него одну безрассудную идею. Эсминец приближался к находке. Парень не сомневался, что с двумя преследователями его корабль справится. Пусть у них щиты лучше, чем однотипные стандартные системы Содружества. Напротив главного калибра и ракет, которыми оснащаются новейшие линейные корабли Империи, им не выстоять хоть как. но ну, не могут они быть непробиваемыми в самом деле. Илюха рассуждал так. Скорее всего, пришельцы следили за развитием технологий в Содружестве и строили свои корабли таким образом, чтобы они превосходили по своим характеристикам имеющиеся в нем, и не более. Опять же, раз они до сих пор еще не развязали глобальную войну, значит уязвимы тоже. А коли так, то шанс есть надавать по соплям взорвавшемуся от безнаказанности супостату. Во-первых, как обычно, шанс неожиданности. Во-вторых, расстояние, на которое оттянул элентийский эсминец погоню от основных сил. Да, Гасто, ты прав. Есть одна безумная идейка. Безумная и, прямо скажем, опасно безрассудная. Но если дело выгорит, ребятам. То мы много узнаем о противнике, а главное, появится возможность понять, кто они, откуда и как приходят наверняка. Как вам такой расклад? Народ подобрался, внимательно глядя на своего капитана, и только Саид был непробиваемо спокоен. Его уверенность в брате была абсолютной. Раз задумал, значит все получится. Уж такой у него брат! «Ну, не томи, Лео!» От возбуждения у Риго даже голос немного охрип. «Как вы смотрите на то, чтобы прогуляться в гости к супостату?» «Ты имеешь в виду абордаж?» Гаструф был не менее спокоен, чем Саид, но это спокойствие исходило больше от уверенности в себе и своих людях. «Именно! Ставь задачу!» «Задача простая!» Войти на борт одного из эсминцев противника и вынести оттуда навигационный искин или что там у них вместо него. Тогда и мне надо идти вместе с группой. Вдруг заявил Медв. Без меня они не справятся, мало ли что там и как устроено. Молодого не отправишь, он мрачевой напутать. Вот и выходит, что мне надо. Илюха нахмурился. Но по всему получилось, что Медв был прав. «Главный точно справится». Илюха в этом не сомневался, а без него хрен знает, как все пройдет. «Не хотелось бы тебя отпускать, Медв, но, похоже, ты прав. Гаста ты помнишь? Сколько ушло, столько и вернулось». «Естественно, капитан, но что-то мне подсказывает, сам ты тоже отсиживаться не собираешься. и Я уже говорил, повторю снова». Ты не должен покидать мостик рейдера. Говори, что задумал. Пока еще рано это обсуждать. Ты пока готовь своих людей. Экипируй их так, чтобы продавить любое противодействие, максимум индивидуальной защиты и огня. Нам нужен только искин. E Остальное можно не жалеть. Сжечь все и всех, кто попадется на пути. Может еще и не понадобятся все эти приготовления. Это будет зависеть от капитана Элленти и как себя поведет его, а скорее ее экипаж. Все свободны, готовьтесь. Звено леденцов. Огневая поддержка. Выполнять!